Радиус Вселенной представляет Павел Безяев Инкодеры Может это недалекое будущее, а может, другая вселенная. Но если вам что-то покажется нереальным, поверьте. Так все и было. Часть первая. Повезло. Читает Петроник. Музыкальное оформление и музыка. Пилик. Всю жизнь Гарри Николас был добродушным и рассеянным. Его нельзя назвать неудачником. Ему просто очень редко везло. Иногда... Уставая от череды неудач, он срывался. Вот и сейчас, после выговора, полученного на работе, чаша его терпения переполнилась, и он сорвался, вымещая злобу на мебели своего дома. «Ненавижу эту работу!» заорал он и со всей силы стукнул кулаком по столу. Боль в руках заставила его на секунду замолчать, но потом он снова принялся за свой бесконечный монолог. С первых дней им все не нравилось. Ты перепутал бланк, неправильно составил отчет. Эти деньги ушли не туда, и тебе придется возвращать их из своего кармана. Ты снова подвел наш банк. Боюсь, ни о каком повышении не может быть и речи. Еще ни разу я не находил свое имя в списках, получающих премию. Я неудачник. Нет, это просто не мое призвание. Я должен сменить профессию. Он схватил со стола плюшевого мишку сына и представил, что это начальник. «А? Мистер Клеут, я давно хотел вам сказать...» про он в самое ухо медвежонка. «Я хотел сказать...» «Что-что? Вы говорите, что не глухой?» «А мне плевать!» — снова закричал он. «Мне плевать на вас, на ваш банк и на эту работу!» «Катитесь вы к черту! Я найду себе другое место!» «Что вы говорите? Безработица?» «Мне плевать на безработицу!» «И вообще, как вы смеете меня оскорблять?» Он резко занес руку для удара и стукнулся об стену. «Черт! Что я делаю?» Опомнился Гарри и выкинул Мишку за спину. «Ладно, успокойся. Все нормально. У тебя неплохой заработок, просторный дом и хорошая семья». Он посмотрел на фотографию жены и детей. Просто чудо, что она не пострадала, пока я тут буйствовал. Подумал Гарри и взял ее в руки. Им сейчас хорошо. Они отдыхают. Что может быть лучше, чем доставить радость жене и детям? Тут же он вспомнил, почему не отдыхает сам. В голове, как змея, проползли слова Клеута. Я думаю, вы сами понимаете, что не заслужили отпуска. Почему богатым можно все... А такие, как я, должны на них всю жизнь горбатиться. Если бы я был богатым... А как стать богатым? Знаю. Проще всего получить наследство. Или уж быть волшебником. Живи себе в удовольствие, помогай людям. Он счастливо закрыл глаза и расслабился. А приятные мысли потекли в голове, одна за другой. Унося его в мир грез. Он опомнился, только когда мысленно начал поедать пятый килограмм наколдованного зефира в шоколаде. Тфу ты, черт. Не хватало еще в детство впасть. Ну ладно, побесился, а теперь работу. Что мне еще там надо исправить? Сказал Гарри сам себе под нос и стал перебирать бумаги. Взрыв сотряс весь дом. С потолка посыпалась штукатурка, из полок попадали книги. «Что за черт? Война, что ли? Или опять в историю влип?» – подумал Николас. Он быстро встал и выбежал из комнаты. В коридоре чувствовался запах дыма. Гарри попытался определить, где пожар. Присмотревшись, он заметил, что дым валит из-под двери детской комнаты напротив. Николас вернулся к себе в кабинет, чтобы взять хранившийся там огнетушитель. Выбегая в коридор, Гарри обо что-то споткнулся и с грохотом упал на пол. Приглядевшись, он увидел виновника, плюшевого мишку, которого сам бросил сюда недавно. «Даже тут Клеут мне портит жизнь», — горестно усмехнувшись, подумал Николас. От дыма уже пощипывало глаза. Опомнившись, Гарри встал на ноги и направился к горящей комнате. Первое, что он различил сквозь дым, Это здоровенная дыра в стене. Снарядом, значит, подумал Гарри, прежде чем начал тушить. Когда пар рассеялся, он осмотрел комнату. В полу тоже была черная дыра, немного меньше, чем в стене. Странный какой-то снаряд. Они обычно взрываются, они оставляют дырки в полу. Он вот-вот мог сорваться, его сдерживала только новизна неудачи. Гарри даже не знал, хватит ли его сбережений на ремонт. Гарри заглянул в дыру. На дне что-то поблескивало, что-то вроде металлических осколков. Он уже хотел отвести взгляд, когда его внимание привлекло какое-то движение внизу. «О, инопланетяне!» — шутя подумал Николас. Наверное, ему показалось. Хотя нет, внизу точно что-то двигалось. Это что-то... Начало подниматься и стало похожим на серебристо-желтое пульсирующее облачко. Облако три раза облетело комнату, словно не замечая Гарри, стоящего с открытым от удивления ртом. Потом оно остановилось, словно оглядываясь и размышляя. «Ну, все», — иронично подумал Николас. «Сейчас они меня похитят или будут устанавливать контакт?» В то же мгновение облачко ринулось в его сторону. Гарри попытался увернуться, но не успел. Облако врезалось ему в голову и словно вошло в него. Через секунду Гарри Николас потерял сознание. Очнулся он на полу в той же комнате. Сбоку Гарри увидел те же обгорелые стены и тот же обугленный шкаф. Но что-то было не так. Николас вспомнил про облако. Когда оно врезалось ему в лицо, он не почувствовал боли. Но от чего же тогда он потерял сознание? «Что с моим лицом?» Испуганно подумал Гарри и побежал в свою комнату. Там стояло зеркало. По пути он снова споткнулся об медвежонка. «Чтоб тебя разорвало!» Подумал Николас и представил, как раздирает Мишку и кладет в него бомбу с часовым механизмом, поставленным на 5 секунд. Он поднялся с пола, но не успел сделать и шага, как что-то рвануло. Гарри увидел клочки ваты и материи. Это взорвался Мишка. «Что же сегодня за день такой? Чертовщина одна!» Подумал он, не веря своим глазам. В зеркале он не увидел ничего особенного. Простое, изнеможденное и выпачканное сажей лицо, голубые глаза, озабоченно смотрящие вперед, чуть сгорбленная спина, выражающая усталость, обезвольно опущенные руки, апатию к жизни. Гарри поправил рукой свои растрепанные темно-русые волосы и отвернулся. «Что же с ним случилось?» Весь следующий день ему пришлось отвечать на вопросы назойливых журналистов. А еще два раза к нему приезжали полицейские. Первый раз, чтобы расспросить о случившемся, а второй, чтобы отцепить дом до приезда специалистов. «Ну что, метеорит?» — спросил инспектор Билл Даллас у своего помощника Сергея Серова. «Еще не все ясно. Ученые говорят, что это не похоже на метеорит». Внутри было что-то вроде металлической сферы, явно неестественного происхождения. А что показал анализ металла? Неизвестный сплав, очень тугоплавкий. Ну а что думаешь ты, инопланетный разум или русские? Русские? Смеешься? Уж мне это поверь, явно не они. Нет, но ну кто-то же кинул этот шарик. А что внутри? Пусто? Подозрительно. Ведь эта сфера была создана, чтобы сохранить во время падения что-то. Или... кого-то. Возможно, это что-то уже покинуло сферу. И где же это искать? Может, хозяин дома не все нам сказал? Надо бы с ним поговорить. Как его зовут? Гарри Николас. Спасибо за информацию. Даллас буквально выбежал из участка и сел в машину. А через 20 минут он уже беседовал с Гарри. «Вы уверены, что не видели ничего подозрительного, когда тушили пожар?» Снова спросил Билл. «Я же вам сказал! В комнате было много дыма, и я ничего не видел!» Срывающимся голосом закричал Николас. «Почему вы мне не верите? Зачем мне что-то скрывать?» «Мне-то откуда знать?» «А что вы увидели, когда заглянули в дыру?» «Увидел металлические осколки. Но я уже говорил об этом вашим людям». Ладно, мистер Николас. Я вам верю. Извините за беспокойство. И спасибо за то, что нашли время для беседы. Гарри проводил Далласа до двери. До свидания. Да, до свидания. Кстати, если что-нибудь вспомните или найдете случайно, позвоните мне по этому телефону. Он протянул Гарри визитку. Обязательно, ответил Николас и закрыл дверь. Прошла неделя. Суматоха вокруг странного происшествия утихла. Даже Гарри Никола стал забывать об облаке и взорванном мишке. А когда закончился ремонт дома, он уже было совсем забыл об этом. Минуту назад Мелоуни положил перед ним новую стопку документов. По его глазам, Гарри догадался, что сегодня снова придется задержаться на работе. «Нет уж, не выйдет», — подумал он и удвоил темп. Правда, при такой скорости работы он легко мог запутаться и снова получить выговор за какую-нибудь ошибку. Стопка уменьшалась медленно, но верно. «Главное, ничего не перепутать», — повторял про себя Гарри, заполняя документы. «Неожиданно» — зазвонил телефон. «Вот черт!» «Сбили все-таки!» С горечью подумал Николас и взял трубку. «Слушаю вас. Гарри?» «Да? Это Молли?» «Это ты, дорогая». Голос жены немного взбодрил его, и он забыл о работе. «Я соскучился по тебе. Хорошо, что ты позвонила. Как отдых?» «Случилось несчастье, но, надеюсь, все обойдется». «Что случилось?» Взволнованно спросил Николас. Джон катался на лыжах и упал в расщелину. Он сломал руку, и еще у него сотрясение мозга. Сейчас я с ним в больнице. Врачи говорят, серьезных травм нет. Но я решил тебе позвонить. Наш сын упал в расщелину? Но как это случилось? Почему за ним не следили? Он отъехал от основной лыжной трассы. Видимо, ему захотелось изучить местность. Я не заметила. Прости. Не волнуйся, Моли. Я верю, все обойдется. Может, мне выпросить отпуск и приехать к вам? «Не надо, Гарри. Тебе нужно работать». «Да, да, понимаю». «Передай Джону, что я его очень люблю и желаю ему побыстрее поправиться». «Обязательно, Гарри. Я люблю тебя». «Я тоже. Приезжайте поскорей». Он положил трубку и задумался. Из оцепенения его вывело крик Мелоуни. «Николас! Ты что, заснул?» «Работать надо, а то не управишься до утра!» Гарри ничего не ответил. Но ему так захотелось стукнуть в Мэлоуне по физиономии, что от напряжения сломалась авторучка в его руках. Возвращаться к работе было тяжело. Ему понадобилось 15 минут, чтобы полностью сосредоточиться и вернуть прежний темп. Но тут снова зазвонил телефон. Гарри поднял трубку и сказал усталым голосом. "Слуша..." «Заткнись и слушай!» – перебил его резкий голос. «Ты идиот, тупоголовый!» «Самовлюбленный индюк! Я тебя выпотрошу, если ты еще раз так сделаешь! Ты меня понял?» От удивления Николас не смог ничего ответить. «Рик, ты меня понял? Я тебя спрашиваю!» Снова закричал неизвестный. «Меня вообще-то Гарри зовут?» «Кончай валять дурака, Рик!» «Нет, вы, наверное, не поняли. Я не Рик!» «Да? А где Рик?» «Не знаю никакого Рика!» «Это банка, не дом!» «Вы, наверное, аши...» «А, ну ладно!» Неизвестный резко положил трубку, и Гарри несколько секунд слушал гудки. «Ну и денек», — подумал он. «Как в таких условиях работать?» «Я удивлюсь, если не сделаю ни одной ошибки в этих документах». С большим трудом он продолжил работу. Стопка уменьшилась наполовину. Гарри уже мысленно поздравлял себя, но тут его снова отвлекли. «Гарри, иди сюда! Тут какое-то несоответствие в отчетах! Может, ты поможешь разобраться?» — крикнул ему Клеут. «Сейчас!» — ответил Никола, скрипя зубами, и встал. И тут снова зазвонил телефон. «Нет, это уже чересчур!» Он с ненавистью посмотрел на трещащий аппарат. И всем сердцем пожелал, чтобы тот разлетелся в дребезги ко всем чертям. Он даже представил, как кладет туда бомбу. «Возьми трубку, Гарри!» — крикнул ему кто-то сзади. В ту же секунду телефон взорвался. Что-то горячее ударило в лицо Николаса, и он упал на пол. На секунду у него помутнилось сознание. Когда к нему кто-то подбежал и помог встать, он еще не чувствовал боли. И только когда заметил кровь, капающую с лица, он понял, что ранен. «Как ты?» – кричал кто-то. «Что с ним?» – спрашивал другой. «Он ранен!» – взвизгнула женщина. «У него рассечена щека!» – констатировал факт грубый голос. «Нужно вызвать скорую!» Гарри не замечал, что творится вокруг. Все его мысли были заняты телефоном и мишкой. Да-да, именно Мишкой, который тоже взорвался непонятно из-за чего. Николас сопоставил оба этих происшествия и понял, что это не случайность. Он повинен в этом. Оба раза перед взрывом он мысленно желал этого и даже представлял, как закладывает туда бомбу. До него дошла страшная догадка. Он способен взрывать предметы силой мысли. Но раньше этого не было. И тут он вспомнил об облачке. Оно же залетело в него и никуда оттуда не вылетало. Вот кто виновник страшного таланта. Но что же ему теперь делать? Как обезопасить себя и других? И надо ли вообще это делать? Может его можно использовать для пользы? Хм, именно, для пользы. Гарри не помнил, как добрался до дома, но теперь он действовал быстро. и обдуманно. Николас собрал по всему дому разные ненужные предметы всех форм и размеров. Он хотел испытать свой новый талант. Все предметы он собрал в одном конце комнаты, а в другом сделал баррикаду из мебели и сел за ней сам. Эксперимент начался. Мы снова в полицейском участке. Инспектор Билл Даллас разговаривает со своим другом и помощником Сергеем Серовым. Немного понаблюдав, можно заметить, что они отличаются и внешне, и внутренне. Один светловолосый русский богатырь со спокойным характером и добрым сердцем — это Сергей. А другой худой и смуглый метист Билл, всю жизнь стремящийся сделать удачную карьеру. но никогда не переступающий ради этого через принципы. Честный и иногда резкий Даллас воплощает в себе многие черты идеального полицейского. Ну ладно, вернемся к разговору. «Что там за покушение в банке?» – переспросил инспектор. «Кто-то взорвал телефонный аппарат. Взрыв был не сильный, но пострадал один человек. Банковский служащий Гарри Николас». «Кто-кто?» «Николас?» «Это тот самый Николас, в дом которого угодил загадочный метеорит?» «Он самый» «Что он сказал по поводу взрыва?» «Сказал, что понятия не имеет, кому это нужно» «Связь» «Какая связь» «Как ты думаешь, есть ли связь между метеоритом и этим взрывом?» «Даже не представляю, какая» «Наморщив лоб, произнес Сергей» «А мне кажется, связь есть» Может, кто-то пытается его убрать или припугнуть, чтобы он не рассказал о том, что видел после падения метеорита. А может, он сам здесь замешан? Может, он маньяк какой-то? Больно уж у тебя все гипотезы фантастические. Может, ты еще думаешь, что это русские? Я не исключаю такой версии. Ну и что же, будешь допрашивать этого Гарри? Или подождешь пока? подожду немного. Но я уверен, мы еще с ним столкнемся. И не раз. Тут дело нечисто. Поверь моему чутью. Иногда дух жареной сосиски сбивает со следа даже самую опытную ищейку. Кстати, как ты относишься к тому, чтобы перекусить, а то я что-то проголодался?» Не сейчас, с неожиданной серьезностью сказал инспектор. Ну ладно, тогда я пошел один. Сергей ушел, а Билл остался обдумывать все произошедшее в последние дни. Это был не просто метеорит. И этот взрыв тоже был неспроста. Между ними есть связь. Я докажу это. Я узнаю, что ты скрываешь, Николас. Всю ночь Гарри не смыкал глаз. Эксперимент завершился только под утро. Взрывом, выброшенной на свалку машины. Но зато, вернувшись домой, он знал практически все о своем новом таланте. Выпив чашку крепкого кофе, он сел за свой стол и сделал запись в дневник. «Потомок, читающий это, знай, что сегодня великий день. День новой жизни. Ты не поверишь, но я могу взрывать предметы на расстоянии силой мысли. Мне кажется, этот талант связан с тем загадочным облачком из метеорита, Может быть, это инопланетяне. Может, секретное оружие. А может, сам дьявол. Мне все равно. Я счастлив. Конечно, со мной творится что-то странное, но я не знаю, что. Я меняюсь. Как-то. Это меня пугает, но игра стоит свеч. Я придумал, как использовать свой талант с максимальным эффектом. И я сделаю это. Сегодня ночью Я провел ряд испытаний и кое-что выяснил. Во-первых, я могу закладывать в предметы взрывчатку любой силы. Можно сделать маленькую трещину в пуговице, а можно в дребезги разнести автомобиль. Во-вторых, я могу закладывать взрывчатку в предметы любых размеров, в любую их часть. То есть, я могу пробивать дырки в стенах, а не взрывать все здание. Хотя и это мне по плечу. В-третьих, Я могу взрывать предметы на любом расстоянии в пределах видимости. То есть я могу взорвать луну. Мне так кажется. В-четвертых, я могу устанавливать время взрыва, а также класть сразу по несколько бомб. Все вышеперечисленное делает меня практически неуязвимым и всемогущим. Теперь сбудется моя мечта. Я буду богатым. Мой план прост. Я ограблю парочку банков. А если понадобится, смоюсь отсюда вместе с семьей. Надеюсь, следующую запись я сделаю уже миллионером. Гарри перестал писать и перечитал запись. Сделав это, он напугался, что кто-нибудь сможет найти ее и нарушить его планы. Сначала Николас решил сжечь весь дневник. Затем страницу с записью. Но в итоге он просто спрятал его подальше и занялся подготовкой ограбления. Гарри решил купить бронежилет. шлем, несгорающий плащ и другое необходимое снаряжение. Он записал все, что надо приобрести и сделать на листок, и пошел спать. Выключая свет, Николас не выдержал и закричал. «Мне повезло! Мне наконец-то повезло!»